Быстроходный корабль начальника флота понес Таис и Гесиону вниз по западному рукаву Нила. Ниарх плыл с военной поспешностью, не задерживаясь нигде, делая остановки только для пополнения свежей провизии. Большую часть пути Таис проводила на палубе, сидя под кормовым навесом рядом с критянином и кутаясь от рисковатого ветра в персидский голубой плащ тонкой шерсти, привезенный Неархом для Гесихоры. Гесиона сидела тут же, в излюбленной своей позе, поджав ноги, на мягких коврах в три слоя, роскошь, невиданная в Афинах того времени, да и в Египте доступная разве вельможам и жрецам самого высшего круга. Трое рабов, два рослых мизийца и худощавая злая финикинка, держались поодаль, готовы исполнить любое повеление». Ниарх рассказывал о приключениях в походе Александра. Не столько военный по душе, сколько исследователь и мореплаватель, он больше вспоминал о разных местах и Нийского, и Финикийского побережья, чем о боях. Столь похожие на Крит и Ладу горы и бухты, однако более просторные и более безлюдные с нетронутыми обширными лесами сосен и кедров, светлые и чистые, продуваемые ветрами гор. На холмах пониже, будто сады богов, простирались рощи смоковниц с клубящимися, как зеленые облака, пузатыми кронами, посаженные титанами ряды каштанов, могучих орехов и гранатных деревьев. Еще ниже... К самому подбережью подходили заросли миндаля, гигантские как дома кусты съедобного орешника, ароматного мирта и лавра, фисташек, рожкового дерева с черными стручками, равными по сладости финикам. Все это богатство пищи, мало тронутое человеком даже в небольшом удалении от городов, помогало людям жить в привольном уединении. Если бы не постоянные нападения пиратов, то жизнь была бы там куда более легкой, чем на родных берегах Пелопоннеса или Крита. Но города-полисы требовали новых и новых рабов для построек и ведения хозяйства, и азиатские побережья обезлюдили, опустошенные охотниками за живыми орудиями. Неарх вспоминал бухты в белых известняковых обрывах, точно мраморные чаши, налитые синей хрустально прозрачной водой, глубокие заливы среди красных гор, стаинственно черневшими подводными скалами, поросшими огромными губками или кроваво красными кораллами. Окаймленные кустарниками тимьяна, лаванды и ладонника в безветренные жаркие дни берега источали резкий аромат, умерявшийся свежим запахом моря. Дальше на юг, в Киликии, узкие горные долины, осененные исполинскими платанами, во время цветения были пропитаны ядовитыми испарениями олеандров и магнолий. Горе тем, кто задерживался для отдохновения у журчащих речек, бежавших по дну долин. На выходах к морю погребальными колоннами выселись кипарисы по шестидесяти локтей высоты невиданной в Эладе. Целые острова серебристо-серой листвы маслин раскидывались вокруг городов и больших поселений. На финикийских побережьях, более сухих и бедных, много дубов и кустарников, но в горах теснились такие же титаны, кедры и пихты, как в Киликии или Карий. Неарх рассказывал о городах. Одни радостно открывали ворота победителям-македонцам, другие отчаянно оборонялись и за это были разграблены и вырезаны до последнего мужчины. Милет, Галикарнас, тир, тем более газа.